они садились на утлые лодки и пускались в море, чтобы встретить неприятельские корабли. При этих первоначальных попытках они следовали почти всегда одному плану. Подстерегали испанцев у мыса Альварес, куда те обыкновенно привозили на небольших кораблях предметы торговли для Гаваны. Нападения были всегда удачны. Отняв множество этих богато нагруженных судов, отводили их к Тортуге, где продавали весь груз европейским корабельщикам. Это поставило их, наконец, возможность запастись всеми потребностями и пуститься на обширнейшие действия. Таковы были обыкновенные успехи береговых братьев. Променяв свои лодки на корабли, они посещали берега Мексики и брали множество больших и малых судов. Это было тем легче, что в этих морях не ждали никаких неприятелей. Между прочим, овладели они двумя большими испанскими кораблями, назначенными в Каракас и нагруженными серебром. Призы были отвезены на остров Тортугу, и этот успех электрически подействовал на всех плантаторов. Теперь же все решительно хотели участвовать в таком выгодном ремесле. Вскоре собралось до двадцати больших разбойничьих судов тортуга сделала с метрополии флибуссеров. Они были уверены, что найдут здесь не только защиту, но и удовлетворение потребностям всякого рода, даже увеселение приличной грубой жизни. Пиры, игры, музыка, пляски и женщины были единственным занятием их по возвращении из наездов. Главную приманку при этом были непотребные женщины, которые, привлекаемые надеждой на добычу, стекали со всех сторон и составляли пеструю толпу, в которой находились обращечки женщин всех народов света. Наконец, однако, французское правительство изъявило свое неудовольствие на постоянное малограниченное покровительство, оказываемое флибустьерам. Оно полагало, что издали видит вещи правильнее местных правителей. В 1684 году отправило оно двух комиссаров, кавалеров Сен-Лорана и Бегона, на Сан-Доминго для искоренения всех злоупотреблений. Эти люди были убеждены в необходимости безусловной покорности флебусьеров, которых считала тогда слишком три тысячи человек. Они удивились, зачем флебусьеров не принуждают при отправлении на грабежи и возвращении с них объявлять формально о значительности отряда, о числе убитых, о количестве добычи и так далее? Зачем им позволяют иметь сношения с англичанами? Зачем предоставляют им собственный суд расправу и много других преимуществ власти? Наконец, отчего предоставляют их доброй воле вносить или не вносить десятину добычи в пользу казны? Между тем, своевольное исполнение этих требований и составляла сущность республики пиратов, с которыми при бессилии Франции должна была обходиться с крайней осторожностью. Это скоро растолковали комиссары, И они вполне убедились, что флебустьеры, большую частью французы, хотя и признают владычество Франции, но исполнены глубоко укоренившимся сознанием своей независимости и при малейшем принуждении перейдут к англичанам а потому сами сделались ходатайцами за флибустьеров. Но гордого Людовика XIV и его министров нелегко было убедить в этом. Кабинетный министр Маркиз де Сеньяле писал комиссарам, что они ложно судят о флибустьерах, что отнюдь не следует уничтожать морской торговли испанцев, потому что она приносит другим нациям более пользы, чем самой Испании, что Франция извлекает из нее большую пользу. И потому особенно должно стараться отвлечь флибустьеров от морских набегов и обратить в мирных земледельцев. Эти выражения были политически верны и хорошо обдуманы, но невозможны в исполнении. Губернатор Киуси, приобретший уважение пиратов мужеством, добродетелями и бескорыстием, и вообще бывший достойным наследником Ожерона, Попытался, однако же, исполнить желание двора. Но предложение его о мирной жизни...